Глава восемнадцатая. Я мяла в руках еще не запечатанное письмо. Топталась возле кабинета и не решалась постучать. Целый день пыталась поговорить с хозяином дома, и каждый раз мне что-то мешало. Сперва был посыльный. Только мы с графом наткнулись друг на друга в холле, как раздался стук в дверь. И Акфару пришлось срочно уехать по делам. Затем вернулась Элиная. Ещё до того, как ко мне заглянула Молли и начала жаловаться на графиню, которая накричала на неё из-за нерасторопности, я догадывалась, что женщина будет не в духе. Хорошо, хоть мисс Пампли к тому моменту уговорила меня закончить прогулку по дому. Она сегодня целый день, будто привязанная к ноге булыжник, следовала за мной по пятам и постоянно ворчала. Получается, благодаря ей я не столкнулась с женой Акфара. Избежала, так сказать, бури. А стоило приехать графу, как он послал за Элина и служанку и показал явиться к нему в кабинет. Как бы не поубивали друг друга. Поделилась своими опасениями горничная, когда поставила передо мной поднос с чаем. «Леди, видели бы вы их лица?» Один сверкает глазищами, другая кричит на всех подряд по пустякам. «Молли!» — одернула ее компаньонка. «Простите, мисс», — поклонилась девушка и из-под улыбнувшись мне, быстро покинула комнату. Казалось, дом замер в ожидании скандала. Слуги ходили тихо, прислушивались к звукам в кабинете графа, но едва замечали кого-нибудь поблизости, сразу с безучастным видом спешили по своим делам. Я не была исключением. Любопытство пожирало меня изнутри. Я даже поймала себя на мысли, что начала искать предлоги, чтобы вновь ворваться к чите Фаргас и прервать их разговор. Наверное, поэтому часто выходила из комнаты. То сбегала от мисс Пампли в библиотеку, обещая вернуться через несколько минут то ходила в кухню, желая выпить стакан молока. Едва Алиная с каменным лицом вернулась к себе в покое, как явился брат Акфара. Снова начались долгие минуты ожидания. Я ходила из угла в угол, покусывала губу, но в какой-то момент не выдержала и со стойкой решительностью направилась к кабинету графа. «Что ты предлагаешь делать с Брантом?» — донёсся его голос из-за закрытой двери. «Вариантов много». Если этот купец настолько упертый и ничего не понял после первых двух раз, тогда заставь его. Принуть его отозвать прошение. К примеру, лиши его торговой лицензии. Я задохнулась от возмущения и собралась наглым образом ворваться в кабинет, но заметила вышедшую из покоя Филина служанку. Спохватилась. Тут же сделала вид, что просто проходила мимо. Теперь же, спустя час, я снова стояла возле злосчастной двери и не решалась постучать. Собиралась с мыслями. Поднимала руку, но едва касалась двери костяшками пальцев, как снова опускала. Ручка дернулась сама. Петли даже не заскрипели. Передо мной заклубилась черная эши и быстро растаяла, открыв обзор на сидящего за столом акфара. «Лисая, сейчас не самое лучшее время». Я ненадолго. Осторожно улыбнулась и зашла внутрь. Аккуратно прикрыла дверь. Посмотрела на свои руки, в которых до сих пор мяла письмо. Услышав час назад предложение Эйнара лишить папу торговой лицензии, я вернулась к себе и сразу взялась за перо. «Отец, добрый день. Со мной все прекрасно. Хотя мы виделись недавно, я по тебе уже очень скучаю. Есть один неприятный момент, который мы с тобой не решили. Из-за него эти месяцы до отъезда в храм будут омрачены печалью. Прошу, выполни мою просьбу. Сделай так, чтобы я могла с улыбкой отправиться в свое последнее путешествие и не переживать за судьбу нашей семьи». Прислушайся к моим недавним словам и отзови прошение против графа Фаргаса. Тогда ты сделаешь меня чуточку счастливее. С любовью, твоя Лисая. Я подняла голову на Акфара и, преодолев расстояние до его стола, положила перед ним письмо. «Это что? Вы хотели контролировать всю мою переписку?» «Вот», — указала я на свернутый втрой лист. «Ознакомьтесь сейчас или чуть позже, а потом я отправлю его отцу». «Хорошо», — отложил он письмо в сторону. «Что-то еще?» Я сжала пальцы правой руки и закусила губу. Меня тянуло затронуть тему нечаянно подслушанного разговора и попросить за отца. Но стоит ли? Вдруг своими действиями я лишь наврежу? Вряд ли граф будет ко мне благосклонен. Один поцелуй еще ничего не значило, мои попытки сунуть нос в его дела могли рассердить мужчину, сделав тем самым только хуже. Оставалось надеяться, что после прочтения письма Акфар смягчится и пойдет мне навстречу. нет Покачала я головой и поспешила к выходу. У самой двери задержалась и обернулась. Улыбка сама тронула губы, стоило встретиться с пристальным взглядом голубых глаз. Я ощутила душевный подъем, словно все сейчас делала верно. Не наседала, не давила, не вымаливала. Просто напомнила о себе и уже почти испарилась, обещая вот-вот стать мимолетным видением. «Хорошего вам дня, милорд». Я выпорхнула из комнаты и облегченно выдохнула. Белые розы на сердце расцвели с новой силой. Цветки распустились, заполонив пространство вокруг меня нежнейшим ароматом. Казалось, только что был сделан шаг навстречу как фару. Маленький, незаметный для остальных, но очень важный для меня. Новый вздох. И я нутром почувствовала мужчину. Вот он встал из-за стола, тихо приблизился к двери и замер, за разделяющей нас тонкой преградой. Он словно был совсем рядом. Стоял, будто прислушивался. И благодаря Сергея точно знал, где я сейчас. Но стоило мне обернуться, как все исчезло. «Почудится же!» Мотнула я головой и зашагала к себе.